глава 4 всю прелесть востребованности я ощущала целый день мы сделали хорошую выручку и ничто так не угнетало меня как необходимость объявить стоящим у пола к людям через 10 минут лавка закрывается но почему приподняла аккуратно выщипанные брови какая-то дородная матрона ведь время достаточно раннее дважды в неделю мы закрываемся в 17:30 повела я плечами мадам нахмурилась с легким осуждением покачала головой со словами. «Деточка, вам стоит подумать о помощнице, если вы хотите оставаться на плаву». Я лишь кивнула. «К сожалению, помощница – это деньги, а их у меня нет, как и времени на подбор кандидатуры. В любом случае, всем этим я буду заниматься через месяц. Если буду, конечно. Вдруг уже не актуально». Потенциальные покупатели вышли. Лишь та самая дама чуть задержалась на кассе расплачиваясь за притирание для белизной кожи. Она с улыбкой пояснила, что у дочки веснушки, но сводить их цинковыми кремами она считает вредным. А в составе моих средств ничего такого нет. Покивав, я мысленно сделала зарубку. Нужно расширять ассортимент. Кажется, вот она, моя золотая жила, которая поможет продержаться и не потонуть в конкурентной борьбе. Закрыв кассу, я схватила заранее собранную сумку и, прихватив заботливо оставленный котом сверток с перекусом, Рванула навстречу новым знаниям. «Я на занятия!» – крикнула нечисти уже от двери, натягивая на себя легкий плащик. К вечеру уже холодало, так что нужно было понемногу начинать утепляться. Из разных углов раздались разномастные пожелания удачного вечера, и всю дорогу до академии с моей губ не сходила улыбка. «Все же как это прекрасно! Жить не в одиночестве! Пусть даже твоя компания – это домовой, книга и мышки с пауками!» Академия выросла передо мной величественным монолитом, и один ее вид выгнал из головы всякие легкие мыслишки и переключил на учебу. Первым занятием сегодня значилось «Тварь и Проходило оно в светлой просторной аудитории, которая напоминала скорее выставку «Токсидермиста-любителя», чем учебный класс. Парты состоящими на них уже знакомыми наборами зельеваров разделяли класс на несколько секторов и в центре каждого возвышались чучела разных магических животных. В левом секторе с потолка спускались клетки, в которых сидели чучелки Пикси, и на них было поистине жутко смотреть. Все же это очень человекоподобная нечисть, как и болотные феи, что были заточены в правом моем секторе. А в центральном грациозно взвился на дыбы единорог. Но никакого восхищения животное не вызывало, скорее жалость так как, судя по линялым бокам единорога, беспощадно обдирали уже много лет, а временами еще и подпиливали рог и копыта. «Жуть какая!» – прошептала памятная по паре защитных зелий Дебра Сиали, которая вновь встала рядом со мной. «Да, картина не внушает оптимизма», – согласилась я, внимательно разглядывая болотную фею. «Да чего же достоверно. Феечка действительно была как живая, руки вцепившиеся в прутье, изогнутый в крике рот, «Они есть живые», – буркнул стоящий через проход мистер Ларис, который в прошлый раз возмущался тем, что его халат слишком пятнистый. В этот раз он застегнулся буквально по горло. «В смысле?» Получить ответ на этот вопрос мы не успели. Двери распахнулись, и в аудитории появился преподаватель. Невысокий, худощавый, в неровно застегнутом защитном халате. У него была странная, чуть подпрыгивающая походка и угловатые телодвижения. Словно не заканчивая один жест, он начинал другой. «Добрый вечер, студенты!» Голос же оказался противоположным внешности. Глубокий, красивый, несколько томный баритон. «Меня зовут магистр Альс Девериур, и я рад приветствовать вас на Тваре Знания!» «Здравствуйте!» – нестройно отозвалась ему аудитория. «Все в сборе!» Проницательные темные глаза осмотрели нас, а после чуть потеплели. «Отлично!» «Сегодня у нас ознакомительное занятие, развлекательного характера». Студент Ларис вновь посмотрел настоящего перед ним единорога и почти неслышно шепнул. «Мы заметили». «Для начала, кто мне скажет, что изучает такой предмет, как твари знания И для чего он вам, господа Зельевары?» Вверх взметнулась рука моей соседки. «Прошу вас, мисс». «Дебра Сиали!» – лучезарно улыбнулась та и затараторила знание дает нам общее представление о волшебных существах, а также нечисти, и тех областях, где они могут принести пользу, например, в зелье варенье Благодарю вас, мисс, вы совершенно правы. Так как курс у вас краткий, мы пройдемся по верхам, и в основном станем изучать практическое применение, а не теорию. Развлекательное же занятие, потому что сегодня вы увидите не просто баночки с ингредиентами, а настоящих существ. Он щелкнул пальцами, и Пикси, феи и Единорог ожили. Вокруг них полыхнули серебристые щиты, которые не позволяли существам вырваться за пределы отведенных им участков. А они пытались. Единорог раз за разом бился в заслон. Феи старались взлететь. А Пикси отрастили здоровенные такие зубы. И так и норовили прогрызть каменный пол. И у них это даже получалось. Каменная крошка так и летела. Студенты охнули и подались назад. Хотя вру. Некоторые, напротив, возбужденно наблюдали за ожившими сказками. Для обычного человека живое волшебное существо и правда сказка. Обычно мы их видим в декоктах, порошках или еще каком-либо функциональном виде. И если честно, так было спокойнее. Потому что сейчас у меня мысленно всплывали рецепты с зубами пикси, кровью единорога и волосами фей. И хотелось бежать сломя голову, а не познавать новое и отпиливать у единорога этот самый рок. И копыта, чтоб не пропадали. Итак, уважаемые ученики, вы должны знать, что любые ингредиенты имеют свой срок годности. Даже не так. Если для того же зелья Эльвейс подойдет пыльца фей сроком до 30 лет, разумеется, правильного хранения, то для того же Овиуса нужна свежайшая, не более часа от сбора. Профессор, раздался нерешительный голос из аудитории. Да. Овиус – зелье седьмого порядка. Для многих из нас оно так и останется недоступным в виду энергетического дефицита. Например, у меня всего три искры. На вашем коротком курсе этому не учат, но если вы захотите продолжать образование, то, уверяю вас, юная леди, есть способы запасти нужное количество руа При должном усердии и, разумеется, осторожности вам покорится и пятый, и седьмой, и, возможно, даже десятый порядок. Я задаченно почесала нос. Надо сказать, что о таких потрясающих перспективах в зелье варенья я никогда не думала. А ведь, по сути, все на поверхности. И уж теперь-то я с моими искрами смогу готовить практически любые зелья. Видовство – это, конечно, хорошо. Но все же процессы творения новых составов мне нравятся гораздо больше, чем зубрежка магии. Там все так схематично и скучно, никакого творчества. И сладких фантазий меня вырвал голос профессора. Так что, учитывая, что многие ингредиенты хранятся долго, вы должны четко понимать, как они выглядят, чтобы вам не продали подделку. Вы же все знаете, чем грозит использование просроченных веществ. Все заверили, что прекрасно знают. И про кислотность, от которой металл котла может пойти коррозией или вообще раствориться. И про ядовитые пары. И еще про много неприятных эффектов. Я нервно почесала нос. Так как конкретно я не знала, конечно же и у меня в лавке как раз воз и маленькая тележка ингредиентов, которые лежат там со времен моей почившей предшественницы. Надежда на то, что Морель и Сара разбираются в этом всяко лучше, чем свеженькая ведьмочка, венец творения которой отвар от простуды. Так что, уважаемые ученики, сейчас я вам продемонстрирую, как правильно собирать ингредиенты. Начнем с болотных фей. Альс де Вериур ловко натянул перчатки. Как вы знаете, нельзя, чтобы пыльца касалась пола но тут нам помогают естественные ее летучие свойства. Кто мне скажет, насколько она может зависать в воздухе после отделения от крыльев болотной феи? Полторы минуты вновь воскликнула всезнающая мисс Сиале. Прекрасно, юная леди. Итак, он приблизился к магическому заслону и ласково спросил. Сама спляшешь или потрясти? Фея злобно сверкнула глазами и едва ли не плюнула в сторону Зельевара а после скрипучим каким-то булькающим голосом сказала «Сама». И действительно, станцевала. Мне казалось, словно воздух под маленькими ножками затвердел и превратился в поверхность. Она прыгала, крутилась, трясла крыльями, из тех сыпалась искрящаяся зеленая пыльца. Она медленно оседала в лучах солнца, словно причудливого цвета пылинки. «Прекрасно! Пыльцу лучше собирать с очком. Вот таким!» Нам продемонстрировали инструмент. После феи перешли к единорогу. Там все было грустнее. Величественное, несмотря на все испытания животное, не пожелало стоять спокойно, и мы получили возможность увидеть крохотную схватку, в процессе которой существу просто бросили под копыта амулет стазиса, а после состригли некоторое количество шерсти и поскребли рог, добывая несколько стружек нужного вещества. На этом уроке мы ничего не готовили, лишь изучали и дальше ингредиенты, И то, как отличить свежий от полежавших, а полежавший от испорченных. Уже в конце, когда практически вся группа покинула класс, я застыла в дверях и, не удержавшись, спросила. «Профессор де Вериур, можно кое-что узнать?» «Да, конечно, юная леди. Кроме очень приятного голоса, у этого достаточно молодого мужчины были еще и весьма странные, но красивые глаза. Темные, затягивающие, словно с искрами в глубине». «Внимательно слушаю вас. Разве можно так с разумными существами?» Я кивнула на фею. «О как!» В необычных глазах появилась ирония. Преподаватель оперся бедром о кафедру и задал встречный вопрос. «И как вы с таким творелюбием собираетесь зельеваром быть? Опять же, наверняка раньше вас не смущало то, что во всяких лавках есть не только пыльца фей или слюна нечисти оборотней, но и, например, пепел костей кикимор». Я слышала, что волшебные создания сами торгуют с людьми. Или если их поймать, то согласно древнему соглашению они обязаны дать требуемое. А Костя? Мало ли, у Кикимор нет ничего священного в обряде погребения. Будь ты человек, маг или Кикимора, вряд ли тебя будет воодушевлять мысль, что прах твоей бабушки не покоится в склепе или в дупле обрядового дерева, а булькает в чьем-то котле. У всякого вопроса, Есть своя этическая составляющая, юной леди, и если вы планируете быть зеливаром, то стоит закрыть глаза на эту или ограничиться зелиями первых порядков. Что же касается конкретно моих существ, он вновь повернулся к фее и послал выругавшейся малышке воздушный поцелуй. С кем-то из них у меня договор на служение, а кого-то я действительно поймала, сейчас использую, но уверяю, что в дальнейшем планирую отпустить. Такой ответ удовлетворит вас. «О принципиальная мисс!» «Вполне», – вздохнула я, понимая, что не то, чтобы удовлетворит. «Но прямо сейчас я ничего сделать не могу. Спасибо, профессор». «Не за что. Приходите еще. Люблю любознательных студентов». «Приду. Куда я денусь?» Следующей парой у нас стояло травоведение. К счастью, не сразу, а после небольшого перерыва, который я потратила на перекус. Вышла в сквер, что располагался на территории Академии стихий, нашла лавочку в укромном закутке и развернула принесённые из дома вкусняшки. Пока ела, глазела по сторонам. На затейливые статуи, что то тут, то там виднелись по парку. На величественные здания и башни, просвечивающиеся сквозь облетающую осеннюю листву. После прошедшего занятия ощущения были, если честно, несколько противоречивые. Мне открылась целая новая сторона жизни о которой я раньше не думала вообще. Просто все ингредиенты воспринимались примерно так же, как и обычные товары на рынке. Есть и есть. А выясняется, что волшебным существам в нашем мире живется не сказать, чтобы хорошо. И с одной стороны, меня это цепляет и возмущает. А с другой – что делать? Бежать и создавать общество защиты магических тварей. Я слышала, что такие уже есть. Правда, судя по тому, что я видела на уроке, толка с их работы мало. В общем, неоднозначно. И кажется, это тот самый вопрос, о котором я буду думать когда-нибудь потом. Минимум через месяц, если выживу. Потому как в ином случае судьба нечисти и существ станет волновать меня чуть менее, чем никак. В гробу особо не попереживаешь. Так что я решительно забросила в рот последний кусок бутерброда, запила чаем из термоса и встала. Нужно думать о будущем. Для начала о травоведении и на него я шла крайне воодушевленная. Мне очень нравилось учиться, тем более в самой лучшей академии королевства. Здесь учились такие выдающиеся личности, как стихийный маг Валиор который остановил целое нашествие нечисти. Целительница Мирта Гром, которая изобрела многие снадобья. И многие другие. И они были тут, ходили по этим же коридорам, садились за те же парты. А еще я подумывала о том, как бы поступить сюда но уже на полноценное обучение. Теперь с моим потенциалом это очень даже реализуемо. Осталось только выжить и избавиться от опекунства тетушки и дядюшки. Как справлюсь, так сразу начну готовиться». Пара прошла увлекательно, и даже до обидного быстро, но я не особо расстроилась. Потому что самым интересным в расписании был, конечно же, урок по защитным зельям. Все однокурсники и я в том числе ждали именно его. И не только потому, что его преподавал магистр Рейвенс. Наоборот, для меня это было скорее минусом. Мы все жаждали практических занятий. Взять в руки ложку, включить горелку и, надев защитный халат, вообразить себя великим зельеваром. Ну, или хотя бы сертифицированным. Это тоже неплохо. Лорд Рейвенс вошел в аудиторию аккурат по звонку. Мы уже все расселись и терпеливо ожидали преподавателя, тихонько перешептываясь. Ну, а я витала в облаках. Грозовых, вероятно, ибо в голове вновь крутились мысли о темной ведьме и о том, вдруг Реонар сможет мне помочь. Вдруг я теряю время, надеясь только на себя и свою нечисть. Добрый вечер, дорогие студенты. Рад видеть вас в полном составе на очередных занятиях по защитным зельям. Темный маг легкой походкой прошел кафедре. Взмах рукой, и мел поднялся в воздух, чтобы начертить на доске тему «Защитные зелья второго порядка». Тут же заскрепели перья, перенося все в тетрадь. Я тоже старательно строчила, пытаясь фокусироваться на конспекте, а не на широких плечах магистра, который подчеркивала очередная темная рубашка. Сразу же мои тучки в голове становились розоватыми, предрассветными. Нет, хватит. Но думать о другом, когда все время ловишь на себе взгляд колдовских, цвета голубой стали глаз, трудновато. Зелье первого порядка мы с вами успешно прошли и даже приготовили самое простейшее. И даже кое-кто умудрился его взорвать», – хмыкнул он. Мел продолжал самозабенно писать на доске дальше. «Зелье оцепенения, не магическое, двусоставное, внешнее воздействие, может держать существо в стазисе до сорока минут. Зелье второго порядка мы изучим на примере оцепенения. Оно крайне интересное. Его можно отнести к простым и сложным снадобьям одновременно». Для приготовления совершенно не нужна магия, то есть ваш потенциал может быть хоть нулевым. Здесь важны знания и ингредиенты, конечно. Но давайте начнем с того, что дадим определение двусоставным зельям. Кто-нибудь знает? Однако никто не знал правильный ответ. Руку не поднял даже парень в очках, который в прошлый раз хвастался своей подготовленностью. Я с интересом принялась слушать, при этом держа перо на готове, чтобы не упустить ни единого слова. Двусоставные зелья – это зелья, при изготовлении которых используются и травы, и ингредиенты живого происхождения. Обычно они высшего порядка, потому что требуется еще одна составляющая – наличие хотя бы девяти искр. Итак, на предыдущих парах мои коллеги рассказали вам о свойствах пыльцы слюне слюни единорога и об особенностях болотной росянки. Еще не забыли? Чудесно! Открываем учебник на странице 15 и читаем подробный список ингредиентов. Список оказался очень даже приличный. Лично я бы испугалась за собственный кошелек и без зелья оцепенела бы хоть на час. Помимо перечисленного, пыльцы, слюны и россянки, что и так выходило в приличную копеечку, нужно было добавить в зелье особой вытяжки и корения. Радовало, что расходниками нас спонсировала Академия. Иначе я бы разорилась. В лаборатории я привычно встала на свое место, но вот вокруг меня образовалась пустота. Я удивленно огляделась и подошла к знакомой блондинке, дебрисиале которая заняла дальний угол за неимением свободных мест. «Что происходит?» – спросила я прямо. Девушка несколько виновато улыбнулась и, поправив пышные локоны, ответила. «Прости, но мы все хотим окончить курс, ну, не лысыми. Я готова любоваться магистром Рейвенсом издалека». Но вот расставаться с волосами нет. «А еще, чтобы все конечности остались в исходном количестве», добавил едко сокурсник. «Всякие неучи поступают, и потом жди, когда что бахнет. Иди давай, чего вылупилась». «Нет, не зря говорят, что рыжие неудачу приносят». «Но в вашем случае я только бы на удачу и рассчитывала». Извить я тоже умела. Решив, что так даже лучше, никто не будет мне говорить под руку и мешать. Я развернулась и пошла к своему столу. Только я не учла кое-что другое. «Осторожно, Адель. Надо всего несколько капель». Когда раздался вкратчивый голос лорда Рэйвенса у самого уха, я чуть не подпрыгнула на месте и не вылила весь флакончик со слюной единорога в котелок. «Я очень осторожно», прошипела я, выдыхая и успокаивая бешено стучащее сердце. «Зелье варенье требует повышенной концентрации и спокойствия, Адель. Выдохните. Вы напряжены». «Да как не напрягаться, когда позади стоит преподаватель повышенной привлекательности и к тому же активно мешающий мне как раз-таки концентрироваться?» «Что вы, я спокойна и ничуть не напряжена», – заверила я мужчину. «Можете отойти. Вашего внимания жаждут еще 30 человек. Честно, я сама справлюсь». Мне не поверили. Магистр не говорил мне под руку, но слишком много времени проводил за моим столом. «И когда ощущаешь...» как за твоей спиной стоит и следит за твоими действиями преподаватель. Начинают как минимум дрожать руки. А у меня к тому же мысли превращались в кашу с комочками, леденели пальцы и сердце билось где-то на уровне горла. Даже неудивительно, что готовка зелья давалась мне с трудом. Как лорд Рейвенс отходил и занимался другими учениками, все было идеально. Но стоило ему вновь подойти ко мне, мне было обидно и даже горько, что я ничего не могла с собой поделать. Мерные стаканчики все время падали, пипетка дрожала, а котелок пару раз даже накренился, грозя вылить все содержимое мне на платье. Я держалась из последних сил, дабы и дальше сохранять субординацию и не высказать темному магу все, что о нем думаю. Мои нервы были на пределе, и я поблагодарила единого, когда прозвенел звонок, уведомляя всех о завершении урока. Завершим приготовление зелья на следующем занятии. Всем спасибо за внимание и до встречи. Реонар вернулся за преподавательский стол, сделал быструю запись на каких-то листах, а затем произнес: « Мисс Норил задержитесь пожалуйста. В этот момент я складывала перья, и чернильница чуть ли не выпала из моих рук. Задерживаться, тем более в таком взвинченном состоянии не хотелось. Но делать было нечего. пришлось собрать сумку и молча наблюдать как уходят мои однокурсники. Женская половина напоследок награждала меня злыми и полными зависти взглядами. А я откровенно не понимала, чему тут завидовать. Такими темпами не видать мне лицензии после курса, который оплатила кровно заработанными, если экзамен будет принимать магистр Рейвенс. «Вы что-то хотели мне сказать?» – спросила я, подходя к кафедре. Мужчина положил локти на стол, сцепил длинные аристократические пальцы в замок и задал вопрос. Вы все поняли, Адель? Единый, я к тебе ни разу до этого не обращалась. Пожалуйста, сделай так, чтобы Реонара покусали болотные шусы. Всего пару десятков раз. Мне будет достаточно. Да, магистр. Надеюсь, я это сказала, а не прошипела. Даже коленки мигом перестали дрожать. Я следил за вами все занятие и пришел к неутешительным выводам. С вашим потенциалом вы взорвете и это, по сути, не магическое зелье что крайне нежелательно. Нам с вами нужно попрактиковаться. Мои брови плавно поползли вверх. В чем потренироваться?» Лорд Рэйвенс откинулся на спинку кресла и невозмутимо ответил. «В дуговом изгибе руки, при помешивании, разумеется». «Что?» «Да, я была вот вообще не красноречивая. Но надо сказать, что мой мозг вскипел. Я была очень близка к тому, чтобы сказать правду. Честную и откровенную». Дуговой изгиб мешает изобразить именно он и его пристальное внимание к моей скромной персоне. Пускай магистр поймет меня неправильно, но я уже просто хотела высказаться. Просто он сам вообще не понимает, что творит. На минуточку, он один из самых сильных магов нашего времени, который и так непонятно что забыл на моем задрипанном курсе для ПТУшников, единственный наследник самого большого герцогского королевства. Член ордена защиты королевства от тварей темного мира. И он настаивает на том, чтобы я задержалась после занятий и он в подробностях покажет мне все все. В зеленых глазах магистра вновь мелькнули искры, словно он от души наслаждался ситуацией. Ленивая усмешка стала дополнительным подтверждением этому предположению. «Адель, жестикуляция тоже очень важная составляющая в зели вареньей и нужно быть в этом очень внимательными низким вкрачивым голосом начал магистр и, подавшись вперед добавил: совсем уж интимным полушепотом. Можем попробовать прямо сейчас. Я буду вести ваши руки, чтобы вы не совершали ошибок. С фантазией у меня всегда все было очень хорошо, потому я моментально вообразила ситуацию, где я стою возле котла с длинной ложкой в руке, а магистр находится за моей спиной. Его ладой на моих пальцах, а теплые губы касаются уха, Голос низкий, бархатный, и от него все так и дрожит внутри. «Адель, нежно касайся, нежно чувствуй мои пальцы». Я залилась краской, как помидор, и даже помотала головой, вытрясая из нее навязчивые образы. В них я говорила «О, магистр!», а он мне «О, Адель!». И почему-то мы уже стояли лицом друг другу. Фантазировать дальше было вот так никак нельзя. Прямо сейчас нельзя. Практически выкрикнула я, сжимая в пальцах ручки сумки. И на полном серьезе, обдумывая идею того, чтобы сейчас просто развернуться и дать деру. Не будет же он ловить меня по всей академии с криками, что у нас еще дуговой изгиб не тренирован. Ну, во всяком случае, не должен. Единый. Пусть случится что-то, отвлекающее его внимание. Словно в ответ на мои мольбы вдруг раздался быстрый стук в дверь. Не став дожидаться позволения... Визитер бесцеремонно приоткрыл дубовую створку. магистр Рэйвенс» – почти промурлыкала знакомая мне медсестра Еванжелина. Но тут ее взгляд запнулся об меня. На симпатичной мордашке было прямо аршинными буквами написано «Опять ты!» И вообще наша встреча до боли напоминала самую первую. Красотке я точно не понравилась, а вот я была готова ее расцеловать. «Еванжелина, добрый день!» На каменном лице магистра Рейвенса можно было ковать металл. Он явно был ей не рад. Девушка кокетливо улыбнулась и уведомила. «Магистр, всем профессорам нужно пройти плановый осмотр». «Какой?» «Медицинский». Лучезарная улыбка королевы шприцев и примочек чуть потускнела, но все равно оставалась очаровательной. «Мне?» В одно это слово и издевательский изгиб брови преподаватель ухитрился вложить все свое мнение по данному вопросу и призвал оценить то, что он явно молод, полон сил, энергии и в каких-то там осмотрах не нуждается. Всему персоналу стояла на своем Эванжелина. Я посмотрела сначала на неё, потом на магистра Рейвенса, и невесть почему вставила свои пять медиков. Да, это важно. Пристальный взгляд зеленых глаз перешел на меня, а после лорд ласково так осведомился. «Да что ты говоришь? И зачем это?» От такого пристального внимания сразу с двух сторон у меня начисто отключился мозг, и я ляпнула то, что ляпнула. Но мало ли ши? А -а, а а У меня. Бровь лорда Рейвенса достигла совсем уж небывалых высот иронии. В принципе, пискнула я, хватаясь за парту, и не зная, о чем мечтая больше – упасть в обморок или провалиться сквозь землю. Какие заманчивые варианты! Один другого привлекательнее. И главное – с одним и тем же нужным мне финалом. Оказаться подальше от магистра. В принципе, повторил он и повернулся к Эванжелине. Раз так важно, то, конечно же, схожу. Я не сомневалась. Просияла девушка и таким очень элегантным жестом поманила его за собой. Пойдемте же. Магистр, медицинский осмотр – дело не быстрое, А я очень-очень ответственная. И переживаю за ваше здоровье. Как и любого профессора в нашем славном заведении, разумеется. «О, ваше рвение прекрасно! И вызывает лишь восхищение!» – заверил ее магистр. «Такая забота!» «Конечно!» – прямо засветилась от радости девушка. Я бы на ее месте, кстати, не спешила так радоваться. Такие искорки в зеленых, на зависть любым ведьмам глазищах мага, они не к добру обычно. И я оказалась права, так как практически сразу магистр выдал коварное. Полагаю, в таких вопросах правильно пропускать старших вперед. Но раз до меня дошла очередь, то вы, наверное, уже лично и тщательно, так сказать, осмотрели магистра Наора. Личика Еванжелины вытянулась, а изящный носик чуть скривился. И в чем-то я даже ее понимаю, так как магистра Наора видела пока только один раз на замене. И все бы ничего, но возраст никого не щадит. Он был стар, слегка глуховат и весьма слеп. Во всяком случае, именно этим он объяснял то, что иногда хватал студенток вовсе не за руки. И всегда девушек. С парнями его волшебная слепота так оригинально никогда не работала. «Нет еще», – скрипнула зубами Эва. «Какая жалость!» – практически достоверно изобразил сожаление магистр Рейвенс. «Вы его сами поищите? Или мне передать при встрече?» «Я практически уверен, что он поспешит. Буквально все бросит и поспешит. Здоровье!» Дело такое, надо следить. Я тоже не сомневалась, что достопочтенный мэтр рванет в медпункт, как молоденький. Стоит ему только услышать про тщательный осмотр от молоденькой и хорошенькой девицы. Не стоит беспокойства, магистр Рейвенс. Уже не так радостно, как в начале встречи и разговора проговорила медсестра. Я, пожалуй, вас поки, и тут я осознала, что она уйдет и оставит меня наедине с этим воплощением коварства. Дуговой изгиб отрабатывать. «Эванжелина, подождите!» Прервала ее я. «Мне срочно надо с вами!» «Зачем?» Едва ли не хором спросили меня и магистр, и медсестра. «Э, живот болит. Снадобье бы мне какого!» Быстренько нашлась я и, схватив сумку, едва ли не в припрыжку рванула к двери. На ходу говоря. «Как же хорошо, что вы зашли! А то так болит, так болит!» Даже думала, что сама не дойду. Эва метнула взгляд на магистра и, видимо, в красках представила, как он тащит меня на руках по такому-то уважительному поводу. Потому едва я с ней поравнялась, то цепкие пальцы моментально оказались на моем локте, а голос вновь обрел воркующие интонации. «Бедняжка, да, конечно, я тебя провожу и дам настой». «Как же хорошо!» – очень громко радовалась я и повернулась к преподавателю. «Но «Ну, я пойду?» «Всегда пожалуйста!» – мужчина скрестил руки на груди и сверлил меня взглядом, в котором отчетливо читалось. Ничего не закончилось. А я мысленно показала ему язык. счет 21 магистр». «Спасибо вам за урок», – не удержалась я, – и за дуговой изгиб. его устала слушать наши любезности и прошипела. «Пойдем уже». Дверь с грохотом закрылась. Я выдохнула, но тотчас слегка напряглась под холодным змеиным взглядом медсестрички. Та поманила меня за собой. И я честно шла пока мы не достигли уже знакомого академического двора. Там я остановилась и деловито сказала. «Я, наверное, домой. Живот прошел почти, да и...» «Лавка у тебя», — сощурилась девушка. «Магическая. С зельями. Сама лекарство примешь, да?» «Как вы хорошо угадали». Восхитилась я в ответ и после помахала, направляясь к лестнице. «Всего доброго». И хотя мою спину по-прежнему сверлил тяжелый взгляд, я лишь повела лопатками избавляясь от неприятного ощущения. Главное, что удалось сделать ноги.